Глава 17. Настоящая. Теодора Рихтер. Бум! Бум! Бум! Бум! Он колотил в дверь ее квартиры носком туфли, то усиливая напор, то ослабляя. Пьяное бормотание вырвало Теодору из зыбкого сна. И теперь она сидела на постели, обхватив себя руками и думая о том, что надо было предупредить охрану, что Сэмуэлю Муну... Здесь больше не рады. Она сменила замки, и поэтому он не мог попасть внутрь. Но бывший жених оказался, на удивление, упрямым человеком. Любой другой бы уже ушел. Сэм не ушел. «Тео! Открой!» — продолжал умолять он. Она встала, поморщившись от боли во всем теле. После конференции упахалась в тренажерном зале, выбивая из мышц нервозность. Двумя пальцами подцепила с кресла халат и закуталась в него зябкой ежись. Теодора предпочитала спать в прохладе. Голова потом не болит, мысли чистые и ясные. И просыпаешься быстрее. Она глянула на часы. Четыре утра. «Открой! Прости меня! Я люблю тебя!» В прошлый раз он ругался. Поливал ее такими грязными словами, что ей показалось, бывшего жениха подменили. Сейчас умолял. А завтра все равно отправится к очередной любовнице. Будет звонить из ее постели и рассказывать про новые выставки. Надо было предупредить охрану. Теодора замерла около двери. На панели справа был виден просторный мраморный холл и ноги Сэмуэля, который сидел на полу. Судя по всему, стучал он не туфлей, а головой. кто то звук такой странный. Открыть и позволить ему уснуть в ее квартире? Или вырваться из этого замкнутого круга? Ей не до выяснения отношений. Она занята, ее жизнь полна и разнообразна. Зачем она тратит время на эту бессмыслицу? Вздохнув, Теодора плотно закрыла дверь между прихожей и гостиной. Взяла телефон и набрала внутренний номер охраны. Те ответили мгновенно. «Джо!» — обратилась к охраннику женщина, устала прикрыв глаза. «В моей двери уже час сидит мистер Мун. Пожалуйста, помоги ему добраться домой. И передай по смене, больше не пускать». «Да, мисс Рихтер!» По голосу было слышно, он крайне удивлен. «Изумлен!» Но выдержка и профессионализм не позволяли спросить или сказать лишнее слово. Идеальный сотрудник. На то, чтобы подняться с первого этажа сюда, понадобится пять минут. Теодора подошла к раковине, налила из фильтра воды и сделала несколько глотков. Она могла бы спать еще часа три. А вместо этого вырвана из сна. Восстановиться не успела. Она вернулась в спальню, ступая по мягкому ковру, и взяла в руки телефон. Несколько сообщений и пара пропущенных звонков с незнакомых номеров. Она не стала ничего читать. Залезла в книгу контактов. Задумчиво принялась ее пролистывать. И надолго остановилась над контактом детектив Аксель Грин. В последний раз Грин звонил ей два года назад, когда заставил ее вернуться из командировки когда его опасения подтвердились. Теодора вздохнула, с улыбкой прогоняя несвойственные ей мысли, бросила телефон на постель и посмотрела в окно. Близился рассвет.